Песни кинофильмам Артист из Кахановки Я по горам, по долам, С ветерком за счастьем еду, Но невозможно узнать, Где найти мне счастье мое. А мой напев звучит, И сердце в такт звучит, Мне сердце в такт стучит, Спеши, чик-чик, спеши. Конь вороной подо мной, Он назад пути не знает, Рвется вперед и вперед, словно чует счастье мое. а мой напев звучит и в такт мотор стучит мне в такт мотор стучит спеши чик-чик спеши мчусь я вперед и вперед, не могу остановиться и то поля да поля провожают взглядом меня а мой напев звучит и светки дрозд кричит мне светки дрозд кричит спеши чив-чив спеши киев 1959 год Северный вариант Вместе бродим по болотам, Вместе мокнем под дождем, Писем с борта самолета От любимых вместе ждем. Да что нам комары, Тремучая тайга, Да что для нас мороз, Полярная пурга, Когда под мерзлотою, Мечтою золотою Нас манит нефтяная, Безбрежная река. Вместе спим и вместе курим, Вместе трескаем компот, Мерзлоту упрямо бурим Вот уже который год. Да что нам комары, дремучая тайга, Да что для нас мороз, полярная пурга, Когда под мерзлотою, мечтою золотою Нас манит нефтяная, безбрежная река. Что вас занесло в такую глушь среди болот? Такой вопрос для нас давно не новость. Я ставлю свой транзистор против стоптанных сапог, что вам любой из нас ответит — совесть. Ох, братцы, искупаться в Черном море — красота! Да что там море, душ сойдет иванна Но только у геолога заветная мечта — умыться черной нефтью, умыться теплой нефтью, умыться первой нефтью из фонтана. Возможности носить здесь брюки-клеш мы лишены, и каждый день рубашки не меняем. И тем кто не причастен кто глядит со стороны чертей болотных мы напоминаем конечно хорошо бы чтобы нефть текла рекой а с неба сами сыпались алмазы но только вот до солнца не дотронуться рукой и жизни не прожить дружок два раза ох братцы искупаться в черном море красота да что там море душ сойдет иванна но только у геолога заветная мечта умыться черной нефью Умыться теплой нефтью, Умыться первой нефтью из фонтана. Тюмень, 1974 год. Как Иван за счастьем ходил. Песенка Конокрада Олегу Далю. Эх, бескрайние дороги, За верстой летит верста. Я люблю четвероногих От загривка до хвоста. Добрый конь, вернее друга. Не предаст тебя вовек, Хомутом, кнутом, подпругой, Отвечает человек. Нет страшнее тяжкой доли Под дугою шею гнуть. Я краду вас из неволи, Чтобы волю вам вернуть. Не гоняюсь за богатством, Мне живется как в раю, В лошадином честном братстве, В неподкованном краю. Ленинград, 1976 год Хорошо сидим. Когда я у мамы родился, мой папа еще не женился, и бабка не вышла за деда, поэтому я, поэтому я ужасно похож на соседа. Об этом никто не узнает, об этом никто не услышит, а если узнает, а если услышат то это меня не колышет. Я в школе не раз обучался, не раз до того отличался, что батя заметили в школе. Чтобы вас не судили и мы не сидели, пусть сын ваш гуляет на воле. С похмелья встаю с позаранку, Кручу до упору баранку. Не пью я ни кофе, ни чаю, Поэтому я, поэтому я Нигде никогда не скучаю. Об этом никто не узнает, Об этом никто не услышит, А если узнает, а если услышит, То это меня не колышет. Кто-то взял рюкзак на плечи, Кто-то к полюсу на лыжах, Ну а мнеб коньяк покрепче, Ну а мнеб постель поближе. Жизнь моя, командировка, банька, пьянка да охота. С чувством, с толком, с расстановкой, мне еще пожить охота. По дорогам гарь бензина, все спешат, куют победу. Я ж к любому магазину, огородами проеду. Кто спиртным с колес торгует, тех обычно уважают. Кто по-крупному ворует, тех обычно не сажают. Жизнь моя, командировка, банька, пьянка да охота. с чувством, с чувством расстановкой Мне еще пожить, охота. Мосфильм, 1985 год. Каскадеры. Бывает в жизни нашей горько или сладко, Ведь мы живем, не отрываясь от земли, В простых вагончиках, в брезентовых палатках, Хоть не вельможи мы, а все же короли. Мы не дублеры, мужики, мы не дублеры, Хотя героя подменяем иногда. Мы трюкачи, мы работяги-каскадеры, и светит нам своя особая звезда. Не привыкать себя швырять в огонь и в воду. Но кто-то струсил и не выполнил приказ. Ну что ж, в семье, как говорят, не без урода. Такой надолго не удержится у нас. В иной картине у героя трюков море, и бесполезен здесь давно ненужный спор. Тут не трюкач уже, дублирует актера, тут трюкача уже. дублирует актер. Бывает в жизни нашей сладко и горько, ведь мы живем, не отрываясь от земли, и так гордимся мы судьбою каскадерской, что не сравнятся с нами даже короли. Приходится порой терпеть и унижаться, приходится порой лукавить и хитрить, приходится порой в расходах поужаться, приходится и впроголодь пожить. Бывает то густо, то пусто, терпеть мы привыкли давно. И все же без трюков в кино не искусство, а все мы ничто без кино. Приходится порой скрывать от домочадцев, приходится порой здоровьем пренебречь, приходится порой с бедою повстречаться, приходится под нож хирурга лечь. Бывает то густо, то пусто, терпеть мы привыкли давно, и все же без трюков кино не искусство, и все мы Ничто без кино. Я трюки делаю легко и незаметно, Хотя готовлю их порою целый год. У каскадеров я весьма авторитетный, Хоть кое-кто со мной в разведку не пойдет. А почему? Да потому что я везунчик. А почему? Да потому что я трепло. Одни кричат, что с ним не связываться лучше, Другие врут, ему случайно повезло. Не уважаю каскадера без таланта.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 В походной жизни так бывает, солдату бросили письмо, и где солдат не побывает, за ним скитается оно. Пусть даже через год белый треугольник нас найдет, землянка сразу затихает, молчит усатой страшина и каждый сердцем понимает, с солдатом встретилась жена. Пусть даже через год белый треугольник нас найдет, тот треугольник, словно орден, в атаку носим на груди. С ним путь назад немалый пройден, с ним верст немало впереди. Пусть даже через год белый треугольник нас найдет. А если в дни свинцовой вьюги винтовка выпадет из рук, письмо, ответное за друга, напишет самый близкий друг. Так пусть даже через год белый треугольник нас найдет. Белград, 1965 год. Мультфильм «В порту». Песенка о дельфинах Корабли в открытом море, как птицы на воле, В неизвестные просторы уносят смелых волны, И плывут они куда-то вслед за солнечным закатом, И веселые дельфины провожают корабли. А дельфины мокрые, а дельфины добрые, На тебя глядят умными глазами. А дельфины черные, а дельфины скромные, Просят, чтобы им сказку рассказали. Есть в Лазурном океане таинственный остров, но найти его в тумане матросам так непросто. Среди волн отыщет берег только тот, кто в сказку верит, только тот, кто сам умеет людям сказку рассказать. Ну а если капитан и матросы угрюмы, будет хмурым океан, и пустыми будут трюмы. Ну а кто со сказкой дружен, Тот вернется с полным грузом, и веселые дельфины в порт проводят корабли. Москва, 1977 год.